колодец оказался очень глубоким в таких и в самую ужасающую жару остаётся вода в итоге путники довольно долго провозились возле него набирая полные бурдюки жизненно необходимые в пустыне воды когда же они садились на животных джуана впервые за всё время обратилась к мартину Монреаль отсюда далеко несколько севернее думаю 20 с лишним миль или около того Обычно на такое расстояние между колодцами и караван преодолевает его за день. Удавай, уедем отсюда поскорее. Я помню, что из замка рано утром всегда съезжала группа воинов, чтобы осмотреть дорогу в окрестностях цитадели. Они поехали так скоро, как могли. Местность вокруг была голой и пустынной, только на горизонте темнели горы. Мартин ориентировался по звёздам. порой сравнивая отдалённые возвышенности с картой, отчего ему приходилось высекать огонь. По сути, это было опасно. Арабы могли издали заметить и гонёк. Но пока всё было тихо, и они продолжали путь, продвигаясь по открытому пространству, где были только камни и песок. Джоанна ехала, держась за пояс Мартина. Она старалась быть отстранённой, но в какой-то миг вынуждена была признать что её тянет к сильному телу сидевшего перед ней мужчины. Она не сводила взгляда с его широких плеч, а когда он чуть поворачивал голову, видела линию его высокой скулы, угадывала его запах, слышала его дыхание. Такое близкое. Ужасно чувствовать притяжение к человеку, к которому больше не веришь, но от которого полностью зависишь, поэтому ближе к рассвету Когда они проделали значительное расстояние и Мартин позволил спутникам передохнуть, Жан обратилась к Осифу с просьбой пересесть на его мула. Я так и не привыкла к верблюду, такое неуклюжее животное, и сидеть на нем жестко, под его седлом куда меньше жира и плоти, чем у коня или мула. А ты не всегда справляешься с мулам. Поверь, я куда лучше на езнице. У меня не будет никаких проблем. Еосиф покосился на Мартина, который стоял в стороне и как будто не обращал внимания на их разговор, и попробовал было возразить, что сильно привязался к своему светлому пузатенькому мулу, но в конце концов всё же уступил. Позже, когда его себ занял место за Мартином, и спросил не возражает ли тот, его вдруг лишь сказал, что Жанна и впрямь более опытная наездница, нежели он. Они продолжали ехать, Пока лунный свет не начал бледнеть, а затем показалась полоска зари. Было ещё прохладно, и Мартин рассчитывал, что к рассвету они уже будут возле следующего обозначенного на карте колодца и найдут там укрытие, ибо на карте было изображено нечто вроде зарослей, может, оазис. Ему бы очень хотелось в это верить. Однако, когда взошло солнце и стало припекать, Путники всё ещё были на открытой бесплодной местности. Мартин предложил им укрыться от зноя в тени выветренной известняковой скалы, а сам поехал дальше, в надежде, что колодец окажется где-то поблизости. Вернулся он утомлённый и разочарованный, посмотрел на уснувших спутников, а когда очнувшийся был Эрик спросил, как у них дела, ответил, что воды им пока хватает, и они смогут продержаться. Даследующего указанного колодца, ибо вблизи ничего похожего нет. Они провели день, пытаясь выспаться в невыносимой духоте, а к вечеру тронулись в путь. Мартин старался не выказать волнения, но всё же поделился своими опасениями с Эриком, заметив, что они могли сбиться с пути. И чтобы такой, как ты, ученик ассасинов, не нашёл дороги, хмыкнул рыжий. "А ну покажи ко мне карту. Вот видишь, Тут даже обозначено, это похоже на кривую шапку скала, под которой мы пережидали зной, а колодец должен быть где-то прямо по пути. Эрик посмотрел на звезды, потом попредержал ход своего верблюда и, поравнявшись с Джанной, стал с ней переговариваться. Позже он сказал Мартину: "Наша леди держится молодцом, но какой же излючка она стала! Даже разговаривать со мной о тебе не пожелала. Слушай, малыш." Это ведь я виновата, что вы поссорились. Сдержись я тогда. Мне всё равно рано ли поздно, пришлось бы перед ней открыться. Так уж и пришлось бы. Я вон своим жёнам и половины о себе не рассказал, и всё нормально, все не меня любят и ждут, а я привожу им подарки, даю денег, стараюсь приласкать и полюбить поярче. Вы же следить Жанной. Знаешь, малыш, попробуй ещё раз завоевать её расположение. Ведь не могло же её сердце окаменеть в единый миг. Да ещё и после всего, что между вами было. Так что поговори с ней, посмотри нежнее. Зачем мы следим до Ринэль из разных миров? А я устал добиваться женщин, которые мне не предназначены. Жанна считает, что я оскорбил её своей любовью, что она унизилась, сойдясь с таким, как я. Она уже приняла решение, так что теперь и мне предстоит что-то решить. И кажется, я уже определился с выбором. Я займусь тем, для чего рожден, стану воином. Ласло говорил, что меня могут принять в орден храма. Тут даже сидевший за его спиной Осиф не удержался. Ты станешь тамплиером, воскликнул он. А как же мы, я и Эрик? Мартин посмотрел на них твердым, как колено железо взглядом. Я к вам в няньки не нанимался. Он сказал это резко и зло. но потом понял, что просто сорвался и добавил уже спокойнее. Ведь ты Иосиф со временем вернешься к своей Наоми, а Эрик отправится навещать своих жен и детишек. Меня же никто не ждет, поэтому лучшим выходом для меня будет вступить в братство тамплиеров. В конце концов, может, Ласло и прав, и я со временем смогу вернуть себе свое доброе имя. Закончил он задумчиво. Путники продолжали ехать по голой бесплодной земле среди камней и скал. Благодаря ночной прохладе они не страдали от жажды. Однако отсутствие обозначенных на карте колодцев вызывало беспокойство. Не появились они и на другой день, и Осиф говорил, что в этом богатом землетрясениями районе обвал колодцев не редкость, да и пески могли их засыпать. Джоанна слышала, о чём они разговаривают, но молчала. Она не жаловалась, но ей было тяжело. Вдобавок ко всему, у неё пошли месячные, и свою воду она тратила не на то, чтобы утолять жажду. Хорошо, что ещё раньше в Петре из Фирс наобдело её тряпками на такой случай. Наконец, на следующую ночь, когда путники уже стали терять надежду, впереди показалась группа искривлённых акаций, корни которых способны добраться до воды глубоко под землёй. Значит, по близости мог находиться и колодец. Они обнаружили его среди деревьев. На ровной площадке виднелись остатки купольного сооружения, какими в пустыне обычно прикрывают устья колодцев. Жерло колодца уходило куда-то в глубину, и усталые путники долго опускали в колодец кожаный мех на верёвке, пока к всеобщему облегчению не услышали лёгкий всплеск. И всё же воды в колодце было очень мало. Они долго ждали, пока мех наполнится, а когда подняли, вода в нём оказалась очень замутнённой, и её пришлось пить через кань. К тому же она была солоновата и горькая, но после того, как они так долго испытывали жажду, это никого не смутило. Набрав с собой столько, сколько смогли унести, они продолжили путь. Будники рассчитывали добраться до следующего колодца скорее, чем в последний раз По крайней мере, карта давала основания так думать, но одно дело карта, а другое сама местность. И все же, когда настал очередной рассвет и их стала донимать жара, они наконец нашли среди скалистых выступов следующий источник. И их ждало разочарование: колодец был разрушен и воды в нем почти не осталось, а та, что была, так воняла из-за того, что в колодец свалилось и умерло какое-то животное. что они просто вылили ее на ноги мула. Бедный мул особенно тяжело переносил путешествие по пустыне. Его светлая шкура потемнела от пота, а грива спуталась в толстые мокрые жгуты. Он часто ревел, требуя воды, в то время как верблюды спокойно величаво смотрели на него своими черными глазами из-под тяжелых век. Мартин взял у Иосифа карту и начал ее внимательно изучать. По всем приметам и обозначениям они должны были находиться на прямой дороге, где обозначены колодцы. На теле это колодцы, тали дорога. Иосиф, ты уверен, что карта заслуживает доверия? – спросил Мартин несколько суровее, чем хотел. В ответ Иосиф закивал. Мне ее продал Натан Бельхаллель из Хамы. Он бы не стал в случае ведь иноверцу негодный товар за такую цену. Мартин передёрнул плечами. Дай другую карту. Нет, не эту, отмахнулся он, увидев свиток, который достал Иосиф. Эту я уже видел. На ней обозначены только горы и расселины, но никак не колодцы. Я ведь помню, что у тебя было три карты. Иосиф какое-то время смотрел на него, потом развёл руками. Третий нет. Я отдал её храмовнику Ласло, когда он покидал заброшенный город. Мартин не поверил своим ушам. Они остались без основной карты. По его приятель еврей был уверен, что им хватит и двух других. Что ты наделал? У Мартина появилось желание дать своему приятелю крепкую затрещину, но тот продолжал смотреть на него своими большими тёмными глазами, как преданный пёс. Даже робко улыбнулся. Ты ведь понимаешь, Мартин, что глас лафаркаш пропал бы в пути без карты я не мог ни оказать ему такой услугу эрик стоял рядом вытирая текущий по обожжённому лицу пот солёный пот резал глаза и рыжий был крайне раздражён и всё же он засмеялся ха еврей оказал услугу хромовнику одному из тех, кто гоняет его племя как чертей ничего забавнее в жизни не слыхивал может ты ещё и в Иисуса Христа уверовал еврей Иосиф поглядел на розового язычника из-под лобья. Иисус из Назарета называл себя мессией, но он был самоозванцем. Народ Израиля веками ждет пришествия мессии, но тот, кто таковым себя провозгласил, не мог сказать: всякий уверовавший в меня доспасется, да ведь только мы, Бога избранный народ Его. Мартин, находясь в подавленном состоянии, не испытывал никакого желания вступать В неожиданный теологический спор, будь у них карта основного пути, он бы просто вывел своих спутников из пустыни к обозначенным на нём колодцам. Теперь же, даже если они поедут в сторону предполагаемой караванной тропы, у них нет никакой надежды, что они попадут к колодцам. У них осталась купленная Осифом у еврея Натана карта, но, как понял Мартин, указанные на ней источники после отступления из этих краёв Крестоносцев без надлежащего присмотра и ухода пришли в негодность. В итоге их маленький отряд оказался в пустыне на заброшенной тропе, где не было никакой воды. От подобных мыслей Мартину хотелось выйти. Он поглядел на Джоанну. Она только появилась из-за скалистого выступа, куда она долго уединилась. Женщина выглядела утомленной и панурой. Когда их взгляды на миг встретились, Мартин поспешил отвернулся. Он теперь не мог смотреть ей в глаза, подумать только спасти любимую из плена, чтобы потом погубить в пустыне. Солнце поднималось все выше, подступала жара, и пришлось трогаться в путь, в надежде найти укрытие от палящих лучей, которые, обрушиваясь сверху, раскаляли камни и утрамбованный песок. Местность уже не была плоской. Путники начали подниматься к гребню хребта, уходившего к горизонту. Ни у кого из них не было желания разговаривать. Наконец, они увидели небольшую пещеру, где смогли укрыться от зноя. Причём, как отметил Эрик, в пещере недавно кто-то обитал. Они обнаружили в нише стены тайник: сухие запылённые лепёшки, немного воды в глиняной бутыли и мешок с сушёным навозом верблюжьим и конским. который в пустыне обычно используется в качестве топлива. Воду мужчины удали Джоане, а лепёшки никому не лезли в пересохшей глотке. Когда утомлённые путники заснули, Мартин осторожно приблизился к Джоане и опустился рядом на корточки. Сейчас, когда она по его вине оказалась в беде, он любил её так сильно, он всё бы отдал, чтобы спасти её, пусть даже она и откажется от него. Потом Заняв своё место под скалой, Мартин вдруг понял, что, несмотря на изнурение и усталость, не может заснуть. Он вспоминал недавно произнесённые Иосифом слова Иисуса Христа, которые так не нравились евреям: всякий, уверовавший в меня, да спасётся. Мартину как раз и нравилось в Сыне Божьем то, что для него важны были все люди, без избранности. Славный всё же был человек Иисус из Назарета. или сын Божий долгожданный Мессия именно к такому хотела сойти со своей бедой довериться ему Мартин стал на колени стал молиться сперва он пытался вспомнить слова молитвы а потом просто стал умолять Си Вышнего не за себя а за то что ему так дорога он просил так искренне что в какой-то миг заплакал хотя в его глазах не было слез только сухие рыдания сотрясали грудь А затем, как ни странно, наступило некое успокоение. Мартин почувствовал себя ребёнком, который пожаловался кому-то сильному и могущественному, кто решит все его проблемы. Нелепое ощущение, но оно дало ему возможность расслабиться и заснуть. Проснулся он от лёгкого шороха. Его друзья и Жанна ещё спали. Неподалёку под навесом лежали верблюды, стоял опустив веслоухую голову светлый мул Но именно вблизи животных Мартин и различил шорох. Он опять, будто камешек покатился, а потом он увидел лохматую сутулую тень. Мартин напрягся, вглядываясь при слабом вечернем свете в подкрадовавшегося к животным человека. Он даже уловил его запах, запах давно немытого тела. Миг, и Мартин оказался рядом, повалил непрошенного гостя. И тут же рядом залаяла собака. Мартин не дво успел заградиться от пса, прикрывшись, пойманным декорем. И вдруг, словно из ниоткуда, возник еще и мальчишка, замахнулся на Мартина посохом. Посох отбить ничего не стоило, а оказавшийся рядом Эрик уже скрутил пацаненка. Правда охнул, когда тот цепился в его руку. И это еще что такое? Оно уго манить? Мальчик что то выкрикивал. Пёс лаял, поднялись и заревели верблюды: "Деда, отпусти шайтан!" "Деда!" вопил маленький бедуин. "Отпущу", пообещал Мартин, всё ещё отмахиваясь от пса. "Отпущу", хотя он и хотел украсть наших животных, так-то жители этих мест встречают заблудившихся в пустыне путников. Джана широко открытыми глазами смотрела на Мартина, который о чём-то беседовал с пойманными кочевниками. Но уловила лишь обрывки их разговора. Однако весть, что они заблудились в пустыне, кольнула спокойный старика в вонючей накидке. Его мальчишку, приеньок наконец взял пса за загривок, стал гладить, успокаивая. Дядя сел, оглядел их и, похоже, больше всего удивился тому, что среди его пленителей присутствует женщина. Всё окончилось неожиданно мирно. Пытавшихся ограбить их бедуинов оставили в покое. И когда Мартин развёл костёр, те, как ни в чём не бывало, уселись подле него. Вскокоченный старик назвал своё имя Кутайба, а его внука, прижимавшего к себе Ахмату Шавку, звали Дуда. Кутайба заявил, что он пастух из племени Бдул, славного и великого своими делами, важно добавил он, подняв указывающий перст. Потом они долго разговаривали. И Джанна поняла, что пастух Куайба называет их безумцами, раз они идут по тропе колодцев, которая уже давно никто не пользуется. Они могли погибнуть, но все вершится по воле Аллаха, всей милости Вишо и милосердного, который привел их сюда к людям племени Бдул, славящемуся своим гостеприимством. То, что первым признаком проявленного гостеприимства была попытка выкрасть чужих животных, Кутайба больше не вспоминал. Старик произнес все это почти с корговоркой, но потом замолчал, обхватив тощими руками колени, и стал рассматривать путников. Вот этот мужчина с пейсами у висков, эта женщина в покрывале с пестрыми полосами, указал он на Иосифа и Джанну, похожи на людей из иудейского племени Эльтеха, торговцев, но не воинов. Так и есть, подал голос Иосиф, ты мудр, Кутайба. много знаешь и должен понять, что наше племя никому не желает вреда, ни войны, опять повторил старик без особого почтения. Мы же, племя Абду, всегда славились своими воинами и скотоводами. Наши верблюды самые красивые и быстрые, наши кони лёгкие и проворные, наших смелых мужчин опасаются все окрестные племена, особенно эти пьюси дети из племени Джахалин. Да, проклянёты халах на веки веков. Однако вот ты, голубоглазый, схвативший меня, повернулся он к Мартину, и рыжий гигант, сумевший поймать моего быстрого Дуду, похоже на сильных воинов, а ещё больше смахивает и на кофиров. И старик презрительно плюнул себе под ноги. Эрик выступил вперёд. Пусть мы похожи на крестоносцев, почитающих пророка Иисуса как бога, Однако мы такие же правоверные мусульмане, как и ты, и он важно произнёс: "Нет бога кроме Аллаха и Мухаммад пророк его". "Хорошо", улыбнулся Кутайба, показав при этом на удивление крепкие для его возраста зубы. "Я бы не хотел встретить в наших краях кафиров. Мы не кафиры", присоединился к разговору Мартин. "И если ты и впрямь из прославленного племени Бдул Кутайбан, то должен поступить как и полагается по закону гостеприимства в пустыне. Ты сам сказал, что мы идём по дороге, где нет колодцев, но, видимо, Аллах не зря свёл нас с тобой в пути. Отведи же нас к своему становищу и дай нам воды и приют, как должно поступать всем, кто чтит заповеди пророка Мухаммеда. Его пророк, мир ему и привет, когда к нему пришли гости, дал им подушку, а сам сел на полу. И Мартин улыбнулся старику одной из своих самых обаятельных улыбок, но тот хитро прищурился. Что может предложить путникам такой простой человек, как несчастный пастух? Вы богаты, у вас верблюды, у вас белые мул, а у меня всего-то. И он погладил своего лохматого пса. Мартин понял, чтобы стать другом бедуина, надо сделать ему подношение. Немного поразмыслив, он сказал: У каждого путника должен быть верблюд или мул, если он хочет осилить дорогу. Зато у меня для тебя есть вот это. И он протянул Кутайбе огниво, каким недавно высекал пламя для костра. Для дикого бедуина это было ценное приобретение, а это, для твоей жены или дочери Кутайба, сказала Джоанна и сняла блестящий золотом хрусталь браслет с запястий. Женщины пустыни Привычно всего любят нарядные украшения, выйти без них считается почти неприличным. А браслеты Джоанны, оставшиеся ещё со времён её плена в Монреале, были настолько красивы, что тёмные глаза бедуина жадно блеснули, а лицо осветилось улыбкой. Женщина из племени Эльтеха, всегда великодушная и щедрая, принимая украшение огнива, произнёс он. Огниво даже попробовал на зуб, словно монету. Ладно, путники, вы узнаете, благородство одного из бдул. Следуйте за мной. Он приказал мальчику вернуться к стаду, а сам стал сбираться по склону с удивительным проворством, так что путники едва поспевали за ним, увлекая животных в поводу. Они поднялись на возвышенность, потом снова стали спускаться, и вдруг впереди мигнул огонёк. А где огонь, там люди, вода и пища. Кутайба только один раз остановился, чтобы сказать: нашего шейха зовут Хабиб Ибн Хазир. Он почтенный и глубоко верующий человек, и добавил со значением и прекрасный воин. Приблизившись, путники увидели среди скал зеленые заросли, значит там была вода. Под раскидистыми пальмами можно было заметить черные бедуинские палатки, а еще они увидели большой костер. вокруг которого двигались, закрывая его пламя, фигуры кочевников в длинных развивающихся одеждах. Под ноги путникам, да весь хриплом лаем, бросились низкие лохматые псы. Но Кутайба закричал на них, замахнулся посохом отогнал. Кочевники повернулись в их сторону и замерли, наблюдая, как пастух ведёт к стоя́нщищу каких-то заполённых чужаков. Джоанна тихо шептала молитвы. Она боялась этих воинственных бедуинов, о которых слышала так много дурного. Они и непоследовательны, иллюзивы, и хитры, и злобны. Они никому не служат, а поступают по собственному разумению, часто вопреки всем законам чести, принятым как у христиан, так и у мусульман. И вот она оказалась в их племени. Джоанна чувствовала взгляды, устремленные на них со всех сторон. И невольно отступила, не заметив, как прижалась к Мартину. Он негромко сказал ей: «Не бойся, мы гости в их племени, а законы гостеприимства соблюдаются народами пустыни. И если они нас примут, мы можем не опасаться ни за себя, ни за своих животных. Если примут», Джанна мелко дрожала, пряча лицо под паранджу, хотя, как она заметила, местные женщины ходили с открытыми лицами. Еще Джанна заметила, что женщин в племени было значительно больше, чем мужчин. Но вот из одного шатра к ним вышел худой высокий бедуин с пятнистой от седины бородой, и Кутайба поспешил к нему, стал что-то торопливо пояснять, указывая на гостей. Джанна стала стоять в стороне, тогда как Иосиф, Мартин и Эрик вступили в разговор с шейхом. Кутайба же показал всем огниво. и что-то важное произнёс. А по лученных же золотчёных браслетах он предпочёл умолчать. Наконец заговорил шейх, и сразу воцарилась тишина. Пророк мир ему и благословение любил и возвеличивал гостей, поэтому мы, верные его последователи, говорим: "Да будет с вами мир в нашем доме. Мы племя Абдул, храбрые и благородные люди". Мы не задерживаем мирных путников, обратившихся к нам за помощью, и мы поступим так, чтобы наши гости поняли, как им повезло, что они встретились с великодушными бду. Ещё бы не повезло, не будь этой встречи им бы грозила смерть в пустыне.